Я разве не специальный профессор, но меня это интересовало, и право, если вас интересует, вы займитесь. Но к чему же они пришли? Виноват помещик и встали, и Свеярский опять остановив Левина в его неприятной привычке заглядывать в то, что сзади приёмных комнат его ума.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 что у устройства какого-нибудь такого отношения рабочих, где бы они работали, как у музыканна по половине дороги, есть не мечта, а задача, которую необходимо решить, и ему казалось, что эту задачу можно решить и должно попытаться это сделать.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 из двухъ мѣсталами, однимъ массивнымъ письменнымъ, стоявшимъ посредине комнаты, и другимъ круглымъ, уложеннымъ звѣздою вокругъ лампы, на разныхъ языкахъ последними номерами газетъ и журналовъ. У письменного стола было стойка съ подразделёнными золотыми ярлыками, ящиками различного рода отделъ Свяжский достал книги и сел в качающееся кресло. Что ты вы смотрите, сказал он Левину, который, остановившись у круглого стола, переглядывал журналы. Ах, да. Тут тут чини интересная статья, сказал Свяжский про журнал, который Левин держал в руках.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 Но Свияжский не объяснил и не нашёл нужным объяснять, почему это было ему интересно. Да, но меня очень заинтересовал сердитый помещик, вздохнув, сказал Левин. Он умён и много правды говорил. Ах, подейте. Закренелый тайный крепостник как они все, сказал Свияжский. каких вы есть предводитель? Да! Только я их предводитель и предводительствою в другую сторону, смеясь, сказал Свияжский. Меня очень занимает вот что, сказал Левин. Он прав. что дело наше, то есть рационального хозяйства не идет, что идет только хозяйство ростовщическое, какое-то вот тихенькое или самое простое. Кто в этом виноват? Разумеется, мы сами. Да и потом не правда, что она не идет. У Васильчика идет. завод, но я всё-таки не знаю, что вас удивляет. Народ стоит на такой низкой степени и морального и нравственного развития, что очевидно, он должен противодействовать всему, что ему чуждо. В Европе рациональное хозяйство идёт, потому что народ образован. Стало бы у нас надо образовать народ, вот и всё.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 к бабе ходила на мальчика крикс напала так насила лечить я спросил как бабка лечит криксу ребёночка курам на насест сажает и приговаривает что-то ну вот вы сами говорите что она не насила лечить криксу на насест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 тоже, что образование может быть следствием большого благосостояния и удобства жизни частых омовений, как он говорит, но не умение читать и считать. Ну вот, я очень рад или напротив, очень не рад, что сошёлся со Спенсером, только это я давно знаю.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 И вместе с тем он стал по имя которой легион, руководящий общественным мнением, чуждыми ему мыслями, этот озлаблённый помещик, совершенно правый в своих рассуждениях, вымученных жизнью, но не правый своим озлаблением к целому классу и самому лучшему классу России.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 И идет только там, где рабочие действуют сообразно своими привычками, как у старика на половине дома. Ваши и наши общие недовольства хозяйством доказывают, что виноваты мы или рабочие. Мы давно уже ломим по-своему, по-европейски, не спрашиваясь о свойствах рабочей силы. Попробуем признать рабочую силу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 ту же середину вы совершенствуй, которые они признают, и вы не истощая почвы получите вдвое, втрое против прежнего. Разделите пополам, отдайте половину рабочей силе. Та разность, которая вам останется, будет больше, и рабочей силе достанется больше.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 дурных поступки. Главное же ему нужно было ехать не откладывая, надо успеть предложить мужикам новый проект прежде чем посейно о зиме и с тем, чтобы сеять его уже на новых основаниях. Он решил перевернуть всё прежнее хозяйство. Исполнение плана Левина представляло много трудностей но он бился сколько было сил и достиг хотя и не того чего он желал но того что он мог не обманывая себя верить что дело это стоило работы одна из главных трудностей была так что хозяйство уже шло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 И он поспешно находил себе какой-нибудь нетерпещий отлагательство дела, или брался за вилы докидывать сено из денника, или наливать воду, или подчищать навоз. Другая трудность состояла в непобедимом недоверии крестьян к тому, что бы цель помещика могла состоять В чем его и другим, кроме желания обобрать их сколько можно. Они были твёрдо уверены, что настоящая цель его, что бы он ни сказал им, будет всегда в том, что он не скажет им. И сами они, высказываясь, говорили многое, но никогда не говорили того, в чём состояла их настоящая цель, кроме того,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 Они соглашались, что плуг пашет лучше, чем скарапашка работает успешнее, но они находили тысячи причин, почему нельзя было ему потреблять ни то ни другое, хотя он и убежден был, что надо спустить уровень хозяйства. Ему жалко было отказаться от су совершенствования выгоды, которых была. так очевидно. Но, несмотря на все эти трудности, он добился своего, и косине дело пошло, или, по крайней мере, ему так казалось. Сначала Левин думал сдать всё хозяйство, как оно было, мужикам, работникам и приказчику на новых товарищеских условиях, но очень скоро убедился, что это невозможно.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 стал участником скотного двора. Дальнее поле, лежавшее 8 лет в залежах под пусками, было взято с помощью умного плотника Фёдора Резунова, шестью семьями мужиков на новых общественных основаниях, и мужик Шураев снял на тех же условиях все огороды.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 и сливочному маслу утверждая, что корове на холоду потребуется меньше корму и что сметанное масло спарее и требовал жалование как и в старину и не сколько не интересовался тем, что деньги получаемые им были не жалование, а выдача вперед доли барыша. Правда, что компания Фёдора Резунова не передвоила подпасев плугами, как было уговорено, оправдываясь тем, что время коротко. Правда, мужики этой компании, хоть и условились вести это дело на новых основаниях, называли эту землю не общиною, а испольною. И не раз и мужикеты и артели и сам Резунов говорили Левину получили бы денежки за землю и вам покойнее и нам бы развяза. Кроме того, мужикеты все откладывали под разными предлогами условленную с ними постройку на этой земле скотного двора и Риги и от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 Теперь это ему было всё равно. Дело нового устройства своего хозяйства занимало его так, как ещё ничто никогда в жизни. Он перечитал книги Данне ему Свияжским и выписав то, чего у него не было, перечитал и политика, экономические и социалистические книги по этому предмету, и как он ожидал, ничего не нашёл такого, что относилось бы до приятного им дела и предприятия затейного им. В политико-экономических книгах в Милле, например, которого он изучал первого,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 Или это были прекрасные фантазии, но неприложимые, которыми он увлекался ещё бывшим студентом, или поправки, починки того положения дела, в которое поставлена была Европа, из которым земледельческое дело в России не имело ничего общего. Политическая экономия говорила, что законные по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 Как вдруг ему говорят: "Ал Кауфман, А Джонс, А Дюбуа, А Мичелли, вы не читали их? Прочтите. Они разработали этот вопрос. Он видел теперь ясно, что Кауфман и Мичелли ничего не умеют сказать ему. Он знал, чего он хотел.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 И переделав все дела, мокрые от ручьев, которые покажано заливались ему за шею и за голенища, но в самом бодрым и возбужденном состоянии духа Левин возвратился к вечеру домой. Не погода к вечеру разошлась еще хуже, крупа так больно стегала всю вымокшую. трясущей ушами и головой лошадь, что нашла боком. Но Левину под башляком было хорошо, и он весело поглядывал вокруг себя то на мутные ручьи, бежавшие по колеям, то на нависшие на каждом могалённом сучке капли, то на белезну пятна не растаявшей крупы на доских мостах. Тон осенний ещё, месистый лист вяза, который обвалился густым слоем вокруг раздетого дерева. Несмотря на мрачность окружающей природы, он чувствовал себя особенно возбуждённым. Разговоры с мужиками в дальней деревне показали, что они начинали привыкать к своим отношениям. Дворник старик, к которому он заезжал обсушиться, очевидно одобрял план Левина.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 И так же не доверял себе, вспоминая себя всего. Это ничего не значит. У него была, верно, своя Агафья Михайловна, которой он поверял свои планы. В таких мыслях Хлевин уже в темноте подъехал к дому. Трекащих ездивших купцу приехал и привёз час денег за пшеницу.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 И приёма всех мужиков, имевших до него дело, Левин пошёл в кабинет и сел за работу. Ласка легла под стол, Агафья Михайловна щёлком уселась на своём месте. Пописав несколько времени, Левин вдруг с необыкновенной живостью вспомнил Кити и отказ и последнюю встречу.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 Мало вы разве и так мужиков наградили, и то говорят, ваш барин от царя за то милость получил. И что дно? Что вам о мужиках заботиться? Я не о них заботюсь, я для себя делаю. А Гафия Михайловна знала все подробности хозяйственных планов Левина.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 Да уж вы как не делайте, они кали лентяй кто? Так все будет через пень колоду валить, если совесть здесь будет работать, а нет ничего не сделаешь. Но да, ведь вы сами говорите, Иван лучше стал за скотиной ходить. Я одно говорю. А тетя Агафья Михайловна, очевидно, не случайно, но со строгой последовательностью мысли, жениться вам надо вот что. Упоминание Агафьи Михайловны о том самом, о чём он только что думал, огорчило и оскорбило его. Левен нахмурился и, не отвечая ей, сел опять за свою работу.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 И гости приехали, не скучно будет, сказала Агапия Михайловна, вставая и направляясь к двери. Но Левин перегнал ее. Работа его не шла, теперь он был рад, какому бы это ни было гостю. Сбежав до половины лестницы, Левин услышал в передней знакомый ему звук покашливания.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 Он стоял впереди, дергая длинную худую шею и срывая с нее шарф, и странно жалостно улыбался. Увидав эту улыбку, смиренную и покорную Левин почувствовал, что судороги сжимают его горло. "Вот, я приехал к тебе", сказал Николай глухим голосом.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 той маленькой части, которая оставалась у них неделимую в доме, браты мел получить теперь свою долю около двух тысяч рублей. Николай сказал, что он приехал теперь получить эти деньги и главное побывать в своем гнезде, дотронуться до земли, чтобы набраться как богатырей силы для предстоящей деятельности. Несмотря на увеличивающуюся сутулость, несмотря на поразительную с его ростом худобу, движения его, как и обыкновенно, были быстрые, порывистые. Левен провёл его в кабинет. Брат переоделся, особенно старательно, чего прежде не бывало, причесал свои редкие прямые волосы и улыбайся.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 Пармена Денисовича неприятно подействовало на него, на лице его выразился испуг, но он тотчас же оправился. И тёнуш стар был, сказал он, и переменил разговор. Да, вот поживу у тебя месяц-два, а потом в Москву. Ты знаешь, мне мягко пообещал место. Я постоплю на службу, теперь я устрою свою жизнь со всеми начь, продолжал он. Ты знаешь, я удалил эту женщину, Марию Николаону. Как? За что же? Ах, она гадкая женщина.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 чем всё, что можно было сказать словами. Теперь у них обоих была одна мысль болезнь и близость смерти Николая, подавлявшая всё остальное. Но ни тот, ни другой не смели говорить о ней, и потому всё, что бы они ни говорили, не выразив того, что одно занимало их Все было ложь. Никогда Левин не был так рад тому, что кончился вечер и надо было идти спать. Никогда ни с кем посторонним, ни о каком официальном визите он не был так не натурален и фальшив, как он был нынче. И сознание и раскаяние в этой не натуральности.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 и спал или не спал, но как больной ворочался, кашлял, и когда не мог от кашлется что-то ворчал. Иногда, когда он тяжело вздыхал, он говорил: "Ах, Боже мой!" Иногда, когда макрота душила его, он с досадой выговаривал: "А, чёрт!" Левен долго не спал.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 Не иначе, так завтра, не завтра, так через 30 лет. Разве не всё равно? А что такое была эта неизбежная смерть? Он не только не знал, не только никогда не думал об этом, но он не умел и не смел думать об этом. Я работаю. Я хочу сделать что-то. А я и забыл, что всё кончится, что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 И пиняющееся сознание счастья жизни, а теперь эта скривившаяся пустая грудь и я, не знающий, зачем и что со мной будет. А чёрт, что возишься, что ты не спишь?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 Кротости брата Николая хватило ненадолго. Он с другого же утра стал раздражителен и старательно придирался к брату, затрагивая его самые больные места. Левенцов чувствовал себя виноватым и не мог поправить этого. Он чувствовал, что